Глава пятьдесят седьмая. Лодка. Она падает бесконечно долго и погружается бесконечно глубоко. Вода темная, студеная. Сились всплыть, лампешка едва не задыхается так далеко до поверхности. Ей кажется, что она плывет не в ту сторону, и ее охватывает ужас. Но потом вода вдруг светлеет и голубеет. Наверх, к свету. Она выскакивает из воды и набирает полные легкие воздуха. Над ней высится серый утёс, на нём дом, чёрный от плюща, на самом верху башня с распахнутым окном. И как ей только хватило смелости! Им! Как им только хватило смелости! Она оглядывается вокруг. Где рыб? Впереди, за спиной, куда ни глянь, везде одно лишь море. Рыб! Она чуть не захлёбывается солёной водой, его нигде не видно. Лодочка, вот она, рядом, качается на волнах. Лампёшка подплывает к ней, время от времени озираясь вокруг. «Рыб! Ну рыб же! Где ты?» У неё крутит живот от страха. Это была её идея, её вина. Какой дурацкий план! Но когда она хватается за деревянный борт, рыб внезапно выныривает из воды. Взмывает в воздух, тут же ныряет обратно и возвращается к ней, крутанув сальто два раза подряд». «Здорово, а?» — ликует он. «Здорово, а, лампёшка? Ты только посмотри, что я ещё могу!» Лодка ему само собой не нужна. Лампёшке — да. Ей лучше не оставаться в холодной воде. Но когда она забирается внутрь, поднимается ветер и обдувает её до дрожи. Она трясётся в мокрой одежде и негнущимися пальцами отвязывает верёвку. Что ей надо было делать? Кого спасать? «Ах, да, отца! Обогнуть утёс, добраться до маяка!» и надеется, что отец еще там, а адмирал пока нет, и что Ник... Она вспоминает машущего Ника, искаженное злостью лицо адмирала. Происходит столько всего, и сразу... Она вставляет весла в уключенные и тянет их на себя. Весла такие тяжелые, а руки у девочки такие короткие, ее трясет от холода. «Греби, лампешка!» — приказывает она себе. «Согреешься!» Она начинает грести и немного согревается, но одежду так не высушишь. Вдалеке грохочет гром, ветер дует всё сильнее, волны толкают лодку в другую сторону. Рыб то и дело выныривает из воды, то впереди, то сзади и кричит, что-то не разберёшь. Лодка ползёт вперёд. Умей лени плавать, сидел бы он здесь со своими длинными крепкими ручищами, в два счёта добрались бы до маяка. «Рыб!» — кричит лампёшка против ветра. «Может, поплывёшь вперёд, глянешь на маяк, проверишь, там ли, там ли...» Ветер уносит и развеивает её слова над водой. Парочка долетает до рыбы, он машет в ответ. «Хорошо, плыву!» «Рыб!» — кричит она. «Скажи, что... Скажи...» Но его уже нет. Перед глазами качается горизонт. Выше, ниже, выше. В ушах свистит ветер. «Какая встреча!» — воет он. «Мы ведь знакомы. Помнишь меня? Опять пришла поиграть дочка-смотрителя».